Глава 23. Оля. С широко раскрытыми ртами слушаем с Янкой присланную Никитой аудиозапись. Прошло чуть больше часа после его ухода из студии. Мы с Яной только успели домой вернуться, как телефон телекнул сообщением. Я хотела побыть одна, но подруга не позволила. Помогла прибраться после занятий. Четыре руки быстрее, а после потащила меня домой, по пути заехав в магазин и купив бутылку хорошего вина. — Вот урод! — припечатывает подруга. — Не зря он мне никогда не нравился, гаденыш! Не то слово. Никогда не подумала, что Терехина такое способен. Но, как оказалось, может и даже сделал. Он не спал с Ксенией. Ребенок от Макса. Его развели, как последнего лоха. «Что делать будешь, Оль?» Смотрит на меня пристально. «Ты про что именно?» Спрашиваю, хотя догадываюсь, о чем она. «Ник не изменял тебе. Его обвели вокруг пальца. С двух сторон играли. Виртуозно манипулировали. Вы теперь помиритесь и отмените развод?» Он не виноват, получается. Развод будет, говорю твёрдо. Измены не было, но было враньё. И не просто враньё, а грязное унизительное. Ты знаешь, мне даже легче не стало от этой правды. Как болело на душе, так и болит. Он легко меня обманул. Смог раз, сможет и ещё. Зачем мне это? Веду плечом. Ну, люди совершают ошибки. Я понимаю, тебе обидно за такое вранье. Ян, ты собралась его защищать? Перебиваю подругу. Ее настрой мне не нравится. Да не защищаю я его. Просто смотрю на ситуацию новым взглядом. Его молчание было для него спасением семьи. По крайней мере, он так считал. это же дура его шантажировала. Терехин в уши пел, как лучше сделать. Вот он и попал на крючок. И я бы на твоем месте теперь все обдумала. Поговорила с Ником открыто. Обговорите все. Если поймешь, что дальше вам не по пути, то дождись развода. Молчу. Просто нечего сказать. Желание пить вино исчезает. Хочется помыться и лечь спать. И думать совсем не хочется – Единственное, что точно нужно сделать, это позвонить папе и предупредить его о Терехине. Папа уже принялся за ведение дел. В бизнесе нет отдыха. Нужно все контролировать. Набираю номер отца. Рассказываю все, что сегодня узнала. И удивляюсь тому, что отец уже в курсе. ника опередил. Папа, как и Янка, пытается оправдать Ника, но я сразу пресекаю разговор. Отец тут же замолкает, только по ту сторону слышу его глубокий вздох. Он переживает за меня, хочет счастья, знает, что страдаю. Я еще люблю Ника, но уверена, эти чувства скоро пройдут. Янка возмущается, когда я отказываюсь от вина и ухожу в ванную. Смотрю на разноцветные вкусно пахнущие баночки и решаюсь залечь пышную пену на добрый час. Периодически подливаю горячей воды. Из ванной выхожу расслабленный и только с одним желанием – лечь спать. И пофиг, что время еще раннее. Откинув одеяло, забираюсь в постель. И стоит только коснуться головой подушки и закрыть глаза, как сразу проваливаюсь в мягкую темноту. Я просыпаюсь легко, как и заснула. Чувствую себя полностью отдохнувшей и уже думаю, что ничто не испортит такое прекрасное утро, Но как же я ошибаюсь? Ко мне явилась та, кого я не ожидала увидеть на пороге Янкиной квартиры. Подруга ускакала в ванную. Я же готовлю кофе. Когда дверь квартиры раздается звонок. Нахмурившись, иду открывать. Повернув внутренний замок, распахиваю дверь и с удивлением смотрю на сестру. Вика! Немного теряюсь. Последняя наша встреча была просто ужасной. «Привет, сестрёнка!» – выплёвывает последние Вид девушки разъярённый. Теряюсь ещё больше, как дура, хлопаю глазами. «Это что такое?» «Дай пройти, чего встала!» – делает шаг через порог, продолжает грубить, чем, наконец, приводит меня в чувство. «Не дам!» – качаю головой, не пропуская дальше. «Зачем пришла?» «Она и пришла явно не мириться!» «За справедливостью!» – вздёргивает подбородок выше. «О, как интересно!» «Это за какой же?» – склоняю голову чуть на бок. «Что-то случилось дома? Почему отец не говорил?» «Откажись от бизнеса, дрянь!» – шипит сестра. «Компания отца должна принадлежать мне, но никак не тебе! Из-за тебя, тварь!» Отец лишил нас с мамой денежной поддержки. Я думала, он решил нас припугнуть, проучить, но нет. Он выгнал нас работать. Маме приходится убирать весь дом, готовить еду. Она даже с подругами не может встречаться. Мы что, изгои стали? Он нас за людей перестал считать. И все из-за тебя! Переходит на виск. Ага, папа выполнил свою угрозу. Видимо, сильно разозлился. Но о каком бизнесе идет речь? Это что тут за крики? Появляется из ванной Янка в завернутом полотенце. Чумы нашествия, отвечаю подруге. Что? Как ты меня назвала? Взвизгивает Вика. Так, а ну, рот прикрыла! И не смей орать у меня в квартире! А то быстро полицию вызову и отправишься в ближайший участок. Там глотку драть!» Затыкает обнаглевшую сестру моя подруга. «О каком бизнесе ты говоришь, Вика?» Быстро задаю вопрос, пока сестрица вновь не открыла рот. «О, не строй с себя овцу! Ты прекрасно знаешь, о каком бизнесе я говорю!» «Папа!» Все переоформил на тебя, дрянь. Я сама слышала. Вновь визжит. Овцу не строю. И так же не знаю, что мог переоформить на меня отец. Мне и моего бизнеса хватает. Имею в виду не только студию, но и подаренную фирму Ника. но я тебя предупредила, дура. Рычит Янка и убегает в комнату. За телефоном побежала. Тебе лучше уйти, Вика. Яна сейчас вызовет полицию. Предупреждаю сестру. Откажись от бизнеса, тварь! Или пожалеешь? Брошенка чертова! Даже мужик от тебя к другой сбежал. Осталась у разбитого корыта и решила отца разжалобить. Настроила против нас. Ты пожалеешь об этом? Не унимается девушка, переходит на болезненную тему. Вот только... А Ник мне не изменял. Ксения беременна от Макса. Он напоил в тот вечер Ника и подложил в его постель свою же шлюху. Так что я никакая не брошенка. А еще Ник подарил мне все, что у него было. Дом полностью мой. Его фирма тоже. Деньги, что вложены в компанию нашей семьи, тоже мои. Так что папин бизнес мне ни к чему решаясь ударить в ответ только чистой правдой, что для сестры явно больнее всего. «Все! Я вызвала полицию! Минут через десять будет наряд! Участок у нас рядом, так что либо беги, либо жди прогулки с парнями в погонах!» Выходит из комнаты Яна, и по глазам ее вижу, не шутит подруга. «Я тебя предупредила! Не откажешься?» — Пожалеешь! — шипит Вика, и, бросив на Янку уничтожающий взгляд, на который подруга оскалилась в ответ, бросилась прочь. — И что это было? — переводит взгляд с дверного проема на меня. — Истинное лицо моей сестры. Теперь ты его увидела. Вот только не пойму, по какому бизнесу она говорила. Неужели папа и правда на меня его переписал? И что можно ожидать от твоей сестры? Сидя на кухне, спрашивает Яна, крутя в руках кружку с чаем. Честно? Не знаю. Как оказалось, и совсем не знаю сестру. Качаю головой. Ладно, будем надеяться, что ничего ужасного не произойдет. Как хорошо, что сегодня выходной. Поеду я к папе. Разберусь в том бреде, что несла здесь Вика. Приподнимаюсь из-за стола. Папе не звоню. Решаю поехать к нему в офис и там поговорить. На сборы уходит сорок минут. Еще полчаса на дорогу. В офис папы захожу с Валденьем. А что, если он и правда переписал на меня свой бизнес? Ну зачем? И что мне с ним в таком случае делать? Охранник на входе приветливо улыбнулся. Поздоровался и пропустил. Дохожу до лифта, поднимаясь на последний шестой. Пройдя по небольшому коридору, захожу в приемную. Секретаря на месте нет. Из-за хорошей звукоизоляции не слышу. Один папа в кабинете или нет. Но на всякий случай стучу и следом открываю дверь. Можно? Заглядываю в кабинет и замираю, когда вижу двух мужчин. Одного точно не ожидала здесь увидеть. Оля, проходи, дочка. На меня устремляются две пары глаз. Привет, доносится от мужа. Если ты занят, то я подожду. Игнорирую приветствие Ника. Не хочу заходить и находиться с ним в одном помещении. И тем более обсуждать семейные дела. Проходи, Оля. С нажимом произносит отец. Скрипнув зубами, делаю, как сказал отец. Захожу в кабинет, прикрываю дверь. Мужчины сидят за столом друг напротив друга. Я же присаживаюсь на диванчик, чуть в стороне. «Что-то случилось? Тебе ко мне не приехала просто так, не позвонив?» спрашивает папа, смотря на меня пристально и слегка хмуро. И смотрит не только папа. Ник словно пожирает меня своими глазищами, от чего по телу табун мурашек. Я хотела поговорить, но подожду, пока ты освободишься. Я свободен, ноль. Говоришь, что случилось? Никита нашему разговору не помеха. Сильно удивляет меня своими словами. Вот как? Не ожидала я такого. Ко мне сегодня приходила Вика. Начинаю. Сам сказал говорить. Пусть теперь и Ник будет посвящен в такую грязь. В общем, она мне угрожала. Требовала, чтобы я отказалась от бизнеса. Якобы ты все на меня переоформил. Это правда, пап? Пока говорю, наблюдаю, как меняется выражение лица мужчины. Что? Она угрожала тебе? Как? Что она говорила? Вскакивает с места. «Это что еще за хрень?» – не менее зло рявкает Никита. «На него стараюсь не реагировать и не смотреть». «Пап, это правда или нет?» – повторяю вопрос. «Ничего я не делал. Я сам в полном состоянии управлять компанией, что за ложь сочинила. Но я и устрою. Сегодня же выселю из дома». Пусть в общагу ввалит, и мать свою забирает, всю кровь мне свернули. Не хочу больше так жить, разошелся отец. Пугаюсь таким словам. Ох, не такого я ожидала. Можете мне объяснить, что происходит? Опять влезает Ник. Тебе какая разница? Мы в своей семье сами разберемся. Не выдерживаю рявкую в его сторону. Я твой муж, Оля. И должен знать, с какого хрена твоя сестра тебе угрожает. Эта девка с мозгами не дружит. От нее можно ожидать все, что угодно, — отвечает мне повышенным тоном. Скоро моим, может, ты перестанешь быть. Так что можешь не беспокоиться за меня, наглая скотина. — А ну, оба замолчали, — рявкает отец. — Что конкретно говорила Вика? «Поторапливайся, Оля!» Пересказываю отцу всю то, что мне наговорила сестра. Дура бестолковая! Услышала что-то, сама не поняла, но выводы сделала и поскакала разборки наводить. А что она услышала, что сделала такие выводы? Вновь Ник. «Видимо, наш с тобой телефонный разговор. Только там была речь о подаренном тобой Оле бизнесе». Дергает узел галстука, падает обратно в кресло. Я поговорю с ней и все объясню, но в доме жить не позволю. Будет знать, как устраивать такое. Не поверит она вам. Посчитает, что Олю пытаетесь защитить и еще больше взбесится Олю нельзя оставлять без присмотра, пока эта дура не остепенится. Отсюда, Оля, ты поедешь со мной. «Янку свою предупреди, что домой возвращаешься!» Рычит Ник. «Что? Ты совсем уже? Никуда я с тобой не поеду, и Вика мне ничего не сделает. Отец ей всё объяснит. Если не поверит, то документы покажет, где чёрным по белому написано, кто владелец компании». «Нет, дочка, Никита прав» зная твою сестру с той стороны, с которой ты не знаешь. Он прав. Я могу приставить к тебе охрану, но Никите я доверяю больше, чем постороннему человеку. И не спорь, Оля, ты возвращаешься домой со своим мужем, и пока я с Викой не разберусь, ты и шага от мужа не сделаешь». Тоном, нетерпящим возражения, командует папа. «А у меня ком в горло подступает. Папа доверяет Нику после того, как он обманул меня?» Что это за мужская солидарность? Раз не спал с другой, то и на ложь можно закрыть глаза. Звони, Яни, и предупреди, что возвращаешься домой.